капитан прочел в глазах комиссара изумление но он он же умер крикнул данглар умер как вы собираетесь встретиться адамберг замер краски уходили с его лица как уходит свет после захода солнца умер тихо повторил он вам это точно известно черт возьми да вы же сами мне сказали «Заявили, что потеряли брата, что он покончил жизнь самоубийством после того дела». Адамберг бессильно откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. «Я чуть не сдох, старина. Думал, у вас появилась достоверная информация. Да, я потерял своего брата больше тридцати лет назад. Он уехал, и я его больше не видел, но он жив». И я должен с ним встретиться. Мы будем вертеть не столы, Данглар, а жесткие диски. Вы начнете искать его через сеть. В Мексике, США, на Кубе, в любом другом месте. Он должен был переезжать, менять города, профессии, по крайней мере, в начале». Комиссар водил пальцем по столу, как будто рисовал маршрут «брата-бродяги». Справившись с нервами, он продолжил. Двадцать пять лет назад он был мелким торговцем в штате Чихуахуа, недалеко от границы США. Торговал кофе, посудой, бельем, мискалем, цветками. Продавал портреты, которые рисовал на площадях. Он великолепно рисовал. — Мне искренне жаль, комиссар, — сказал Данглар. Я все не так понял. Но вы говорили о нем как о покойнике. Он действительно исчез. У вас нет более точных и свежих данных. Мы с матерью стараемся не говорить об этом. Но четыре года назад я нашел в деревне открытку из пуэрто рика Он писал, что обнимает ее. Такова последняя информация. Данглар что-то записал. Его полное имя. — спросил он. — Рафаэль Феликс Франк Адамберг. — Дата его рождения, место, родители, где учился, чем интересовался? Адамберг сообщил всю необходимую информацию. — Вы сделаете это, Данглар. Будете его искать? — Да, — буркнул Данглар, злясь на себя за то, что до времени похоронил Рафаэля. — По крайней мере, постараюсь. — Но не забывайте, как много накопилось работы. Мое дело тоже стало срочным. Река прорвала плотину. Оно не единственное, пробормотал капитан. Кроме того, сегодня суббота. Комиссар нашел ританкур, которая по своей обычной методе кулаком чинила сломавшийся ксерокс. Он сообщил ей о новом поручении и назвал номер рейса. Приказ Брезиона удивил ее. Она распустила короткий хвостик и автоматическим движением поправила прическу. Способ потянуть время, подумать, значит, и ее можно застать врасплох. «Не понимаю», — наконец признала она. «Что происходит?» «Я ничего не знаю, Ританкур, но мы снова летим в Квебек». — Им зачем-то понадобились мои глаза. Мне очень жаль, что окружной комиссар поручил вам эту миссию. — Защищать меня, — уточнил он. Адамберг и его белокурая подчиненная Валькирия стояли в зале отлета за полчаса до посадки, и тут в зал, в сопровождении двух аэропортовских охранников, вошел Данглар. У капитана было усталое лицо, он запыхался. Он бежал. Адамберг никогда бы не поверил, что доживет до такого. — Эти ребята чуть с ума меня не свели, — Данглар кивнул на охранников. — Не хотели пропускать. — Держите. Он протянул Адамбергу конверт. — И удачи. Адамберг не успел даже сказать спасибо. Охранники увели капитана в зал ожидания. Он опустил глаза на коричневый конверт. — Вы... Не откроете? спросил Ританкур. Похоже, это срочно. Срочно, но я не решаюсь. Он вскрыл конверт дрожащим пальцем. Данглар записал ему адрес в Детройте и профессию, шофер такси, присовокупив распечатанную фотографию из сайта рисовальщиков. Адамберг смотрел на лицо, которое в последний раз видел 30 лет назад. «Это вы?» спросил Ританкур. «Мой брат», — тихо ответила Дамберг. Они все еще были похожи. Адрес, профессия, снимок. Данглар был гением розыска пропавших, но даже ему наверняка пришлось пахать, как проклятому, чтобы добиться результата меньше, чем за семь часов. Комиссар с содроганием закрыл конверт. Портлендс И Филипп Агюст выказали протокольную теплоту при встрече в аэропорту Монреаля, но у Адамберга сразу возникло ощущение, что он арестован. По французскому времени час был поздний, но их повезли в морг от Тавы. Адамберг попытался вытянуть информацию из бывших товарищей по команде, но они вели себя уклончиво, отделываясь общими фразами. Им приказали молчать. Не стоит и пытаться их разговорить. Адамберг дал понять Ретанкур, что отступается, и решил поспать. В Оттаву они приехали в два часа ночи. Суперинтендант был сама радушность. Он тряс им руки, поблагодарил Адамберга за согласие приехать. — У меня не было выбора, — ответил Адамберг. — Мы совершенно измотаны. — Арель, твой труп не может подождать до завтра? Сожалею, но семья хочет поскорее забрать тело. Потом вас отвезут в гостиницу. Чем раньше ты его увидишь, тем лучше. Адамберг видел, что суперинтендант прячет глаза. Он врал. Лолиберте решил воспользоваться его усталостью. На этот старый полицейский крючок Адамберг иногда сам ловил подозреваемых, но никогда коллег. — Тогда дай нам кофе, — попросил он, — и покрепче. Адамберг и Ританкур с большими стаканами кофе в руках проследовали за суперинтендантом к холодильной камере. У двери дремал дежурный врач. — Не задерживай нас, Рейнольд, — приказала Либерте врачу. Они устали. Рейнольд начал отворачивать синюю простыню, закрывавшую тело, начиная с ног. — стоп! — рявкнула Либерте, когда обнажились плечи. — Достаточно. — Взгляни, Адамберг. Адамберг склонился к телу молоденькой женщины и прищурился. — Черт! — выдохнул он. — Удивлен? — хищно оскалившись, спросила Либерте. Адамберг перенесся мыслями в морг в пригороде Страсбурга к телу Элизабет Винт. Молодой покойнице нанесли три раны в живот — в линию, здесь за 10 тысяч километров от охотничьей территории Трезубца. «Дай мне деревянную линейку, Орель!» — шепотом попросил комиссар и протянул руку и гибкую рулетку с границей в сантиметрах. Удивленный Лалиберте перестал улыбаться и отправил врача за инструментами. Адамберг молча произвел измерения трижды, как делал это три недели назад в Шильтегеме, 17,2 сантиметра в длину, 8 миллиметров в высоту, бормотал он, записывая цифры в блокнот. Он еще раз проверил расположение ран, находящихся на абсолютно прямой линии. 17,2 десятых сантиметра, повторил он про себя, на три миллиметра больше длины поперечный перекладины вил. И все же. — Лалиберте, какова глубина ран? — Около шести дюймов. — То есть? — суперинтендант нахмурил брови, считая в уме. — Около пятнадцати и двух сантиметра. — опередил его врач. — У всех трех ран одинаковая глубина? — Да. — Есть ли в ранах земля? — грязь? — спросил Адамберг. — Или орудие убийства было чистым и новым? — — Нет, мы нашли. В глубине ран частички гумуса, листьев, мельчайшие кусочки гравия. — Вот как? — удивился Адамберг. Он вернул либерто и сантиметр, заметив, что суперинтендант явно обескуражен. Он не ожидал, что Адамберг будет так тщательно осматривать тело. — Что случилось, Арель? Ты разве не за этим меня вызвал? — Конечно, но... либерте колебался. «Но что ты там меришь? У вас есть орудие убийства?» «Конечно нет, сам понимаешь. Но мои специалисты восстановили его. Это большая плоская отвертка». «Твои специалисты лучше разбираются в молекулах, чем в оружии. Это не отвертка. Это вилы». «Откуда ты знаешь? Попробуй трижды воткнуть отвертку и получить прямую линию». И одинаковую глубину ран. За двадцать лет не преуспеешь. Это вилы. Ты это проверял? Это еще нечто гораздо более глубокое. Как ил озеро Пинг. Суперинтендант был определенно растерян. Он вел их сюда явно на что-то рассчитывая, но измерения сбили его с толку. Адамберг пытался понять ход мыслей «Ла -либерте». «На голове есть след от удара?» — спросил он у врача. «Большая гематома у основания черепа. Жертва потеряла сознание, но не это стало причиной смерти». «Откуда ты узнал про удар?» — спросила либерте. Адамберг повернулся к суперинтенданту и скрестил руки. «Кажется, ты вызвал меня из Парижа, потому что я собрал некоторые сведения, так?» «Так». Ответ прозвучал не слишком уверенно. «Так или нет, Орель, я лечу через Атлантику, а ты в два часа ночи тащишь меня к трупу. Чего ты от меня ждешь? Чтобы я подтвердил тебе, что она умерла? Раз ты приволок меня сюда, значит, знал, что я в курсе. Во всяком случае, так мне сказали в Париже. Это правда, я в курсе, но тебя это, похоже, не обрадовало. Ты ждал чего-то другого?» «Не обижайся, меня это удивляет, вот и все. Главные сюрпризы впереди!» С ними простыню», — приказал Лалиберте медэксперту. Рейнольд начал аккуратно отворачивать саван, совсем как Минар в Страсбурге. Адамберг напрягся, заметив четыре родинки в виде ромба у основания шеи. Благодаря медлительности врача он успел собраться и не выдал себя». В ящике лежала «Ноэлла». Адамберг, стараясь дышать ровно, осмотрел труп. Он надеялся, что не спускавший с него глаз Лалиберте ничего не заметил. «Я могу увидеть гематому?» — спросил он. Врач повернул голову жертвы. «Удар был нанесен тупым орудием», — объяснил Рейнальд. «Это все, что мы можем сказать, скорее всего, деревянным. Ручкой вил. — уточнил Адамберг. — Он всегда так поступает. — Кто он? — спросил Лалиберте. — Убийца. — Ты что, знаешь его? — Да. И хотел бы знать, кто сообщил об этом. — А девушку ты тоже знаешь? — Полагаешь, мне известны имена 60 миллионов французов? — Если знаешь убийцу, можешь знать и жертву. Я не ясновидящий, ты сам мне об этом говорил. «Так ты никогда ее не видел?» «Где?» «Во Франции?» «В Париже?» «Где угодно?» «Никогда», — ответил Адамберг, пожимая плечами. «Ее имя Ноэлла Кордель. Не вспомнил?» Адамберг подошел к суперинтенданту. «Почему тебе так хочется, чтобы мне это что-то говорило?» «Она шесть месяцев жила в Халле. Ты мог с ней встречаться». «Как и ты». Что она делала в халле? Вышла замуж за местного жителя. Училась. Приехала к своему парню, но вышел облом. То есть? Любовник ее бросил. Она работала в Оттаве, в баре Корибу. Тебе это ни о чем не напоминает? Никогда там не был. Ты грязно играешь, Арель. Не зная, что было в том анонимном письме, но ты блефуешь. А ты? Нет? «Завтра я расскажу тебе все, что знаю, то есть все, что может тебе помочь. Но я хотел бы поспать. Мы с лейтенантом очень устали». Сидевшая в углу Ританкур выглядела вполне бодрой. «Сначала мы немного поболтаем», — с усмешкой объявила Либерте. «Поедем в контору». «Черт, Орель, уже три часа ночи. Девять утра по местному времени». «Я тебя надолго не задержу. Можешь отпустить лейтенанта, если хочешь?» «Нет», — неожиданно сказал Адамберг. «Она останется со мной». Лалиберте с величественным видом сидел в кресле, инспекторы стояли по правую и левую руку от шефа. Адамберг прекрасно знал, что позу треугольник используют для морального давления на допрашиваемого, Он не мог сейчас думать над тем ужасным фактом, что Наэллу убили в Квебеке ударом вил. Нужно было понять, почему Лалиберте ведет себя так, словно уверен в его связи с девушкой. Он ничего не может знать наверняка. Партия трудная, важно каждое слово суперинтенданта. То, что он спал с Наэллой, не имеет отношения к убийству, значит, пока следует об этом забыть. и быть готовым ко всему, уповая на внутреннюю силу. — Попроси своих людей сесть, Рель. Я не хуже вас знаю. Эти приемчики, и мне не нравится то, что происходит. Ты как будто забыл, что я полицейский. Лалиберте жестом приказал портлинсу и Филиппу Агюсту отступить. Они достали блокноты. — Это допрос? — спросил Адамберг, кивнув на инспекторов. Или беседа коллег? — Не действуй мне на нервы, Адамберг. Мы записываем для памяти. Вот и все. — Ты тоже не дави мне на психику, Арель. Я на ногах двадцать часа. И ты это знаешь. — Письмо, — добавил он. — Покажи мне это письмо. — Я сам тебе его прочту, — сказала Либерта, открывая толстую зеленую папку. «Убийство Кардель. Комиссар Ж. Б. Адамберг». «Париж. Уголовный розыск. Задействован лично». «Грубо и слишком откровенно», — прокомментировал Адамберг. «Ты поэтому ведешь себя как легавый? Ты позвонил в Париж и сказал, что я нужен тебе по делу, а теперь выясняется, что я под подозрением?» «Заметь, я этого не говорил». «Тогда не держи меня за идиота. Покажи мне письмо». «Хочешь проверить?» «Именно так. На странице, вышедшей из обычного принтера, действительно, была всего одна строчка. Полагаю, ты проверил отпечатки?» «Ни одного. Когда ты его получил?» «Когда всплыл труп. Где всплыл?» «Там, куда его бросили. Вода замерзла, помнишь, как холодно было на прошлой неделе? Тело лежало подо льдом, и нашли его только в среду». На следующий день в полдень мы получили письмо. То есть ее убили до заморозков, раз убийца смог сбросить тело в воду. Нет. Преступник разбил лед на поверхности и столкнул тело в воду, забросав сверху камнями. Ночью вода снова замерзла. Откуда ты все это знаешь? Но Элла Кордель купила в тот день новый ремень и надела его. Мы знаем, где она ужинала и что ела. Холод сохранил содержимое, ее желудка, нетронутым. Мы точно знаем, когда произошло убийство. Не сомневайся, мы все проверили. Тебя не беспокоит анонимное письмо, полученное на следующий день после публикации сообщений об убийстве? Нет, мы получаем много подобной корреспонденции. Люди не любят общаться с полицейскими напрямую. Их можно понять. Выражение лица Лалиберте неуловимо изменилось. Суперинтендант был опытным игроком, но Адамберг читал по глазам лучше детектора лжи. Лалиберте перешел наступление, а Адамберг скрестил руки на животе и откинулся на спинку стула, став еще более невозмутимым. Ноэлла Кордель умерла вечером 26 октября. сообщил суперинтендант, между двадцатью двумя тридцатью и двадцатью тремя тридцатью. Отлично, подумал Эдемберг, осознавая всю неуместность такой реакции в сложившихся обстоятельствах. В последний раз он видел Новеллу, когда убежал от нее через окно вечером 24 октября. Он опасался смертного приговора, ждал, что Лалиберте... Назовет вечер 24 октября. Точнее время назвать нельзя? Нет. Она ужинала около половины восьмого, и переваривание уже началось. В каком озере вы ее нашли? Далеко отсюда? В озере Пинг, подумал Адамберг. Где же еще? Продолжим завтра, внезапно решила Либерте, поднимаясь. А то ты вот-вот спустишь собак на квебекских копов. Я просто хотел поставить тебя в известность. Вам забронировали два номера в гостинице Брэбёв в парке Готино. Годится? Брэбёв — это фамилия? Да, одного француза. Он был упрям, как мул, и ирокезы его сожрали. За то, что пытался вешать им лапшу на уши. «Мы заедем за вами в два часа, чтобы вы успели отдохнуть». Суперинтендант снова, сама любезность, протянул ему руку. «И ты расскажешь мне историю с вилами, если успеешь услышать, Орель. Вопреки благим намерениям Адамберг не мог думать о поразительном совпадении, столкнувшем его с трезубцем на другом конце света. Мертвецы путешествуют с быстротой молнии. Он почувствовал опасность в маленькой церкви в Монреале, когда Вивальди нашептывал ему, что фюльжанс знает об охоте, и советовал ему быть осторожным. «Вивальди — судья, квинтет!» — подумал он, и провалился в сон. Ританкур постучала в его дверь в шесть утра. по местному времени. Он только что принял душ и заканчивал одеваться так, что перспектива начать трудный день с беседы с лейтенантом ему не улыбалась. Он предпочел бы полежать и подумать, побродить среди миллионов клеточек своего запутавшегося мозга. Но Ританкур уже села на кровать и поставила на низкий столик термос с настоящим кофе, где только она его нашла. Две чашки и свежие булочки. Взяла в кафе, пояснила она. Так мы сможем спокойно поговорить. Не хочу, чтобы рожа Митча Портлинса испортила мне аппетит. Ританкур молча выпила первую чашку черного кофе и съела булочку. Адамберг не пытался помочь ей завязать беседу, но его молчание лейтенанта не смущало. Я вот чего не понимаю. Начала Ретанкур, утолив первый голод. — Мы в отделе никогда не слышали про убийцу с вилами. — Полагаю, это старое дело, но судя по тому, как вы посмотрели на убитую, оно затрагивает вас лично. — Ретанкур, вам поручили это задание, потому что Брезион не отпускает своих людей поодиночке, но вы не обязаны выслушивать мои излияния. — Не согласна. — возразила лейтенант, — меня послали, чтобы защищать вас, но я не смогу этого сделать, если не узнаю правду. — Я в этом не нуждаюсь. Сегодня передам информацию Ла Либерте, и на этом все закончится. — Какую информацию? — Узнаете одновременно с ним. Он ее примет или не примет, но будет волен поступать с ней по своему усмотрению, а завтра мы уедем. — Вы уверены? — Но почему бы и нет, Ританкур? — Вы умный человек, комиссар. Не делайте вид, что ничего не заметили. Адамберг вопросительно посмотрел на нее. «Ла — Лали Берте ведет себя совершенно иначе, — продолжила Ританкур. — И он, и Портлинс, и Филипп Агюст, суперинтендант, обомлел, когда вы начали делать замеры. Он ждал чего-то иного. — Вы правы. Думал, вы сломаетесь, увидев раны и лицо жертвы, потому и устроил представление в двух актах. Но все пошло не так, и это его смутило. Смутило, но не переубедило. Его люди тоже в курсе. Я не сводила с них глаз. А я ничего не заметил. Мне казалось, что вы сидите и скучаете в уголке. Военная хитрость. Ританкур снова налила кофе. Мужчины не обращают внимания на некрасивых... Толстух. — Неправда, лейтенант, я имел в виду совершенно другое. — А я именно это, — сказала она, небрежным жестом, отметая его возражение. Они не смотрят на бесформенную тёлку, она им неинтересна, и они они забывают. Я на то и рассчитываю. Добавьте сюда туповатое безразличие, сгорбленную спину, и, можете быть, уверены, что сами увидите все, а вас никто. Это не всем дано, но мне всегда здорово помогало. — Вы преобразовали вашу энергию, — улыбнулся Адамберг. — В невидимость, — серьезно подтвердил Рейтанкур. Я наблюдала за Митчем и Филиппом Агюстом. Они обменивались знаками, как заговорщики. То же повторилось в какаже. — В какой момент? Когда Лалиберте сообщил вам дату преступления, вы не отреагировали, и это их разочаровало, но не меня. Вы потрясающий хладнокровный комиссар, вы играли, но выглядело все очень натурально. Чтобы хорошо делать свое дело, я должна знать больше. Вам поручили сопровождать меня, Ретанкур». — Я сотрудник отдела и выполняю свою работу. Я догадываюсь, что они ищут, но хочу узнать вашу версию. Вы должны доверять мне. — А почему, лейтенант, вы ведь меня не любите? Неожиданное обвинение не смутило лейтенанта. — Не очень, — подтвердила она, — но это ничего не меняет. Вы мой начальник, и я выполняю свою работу. Лалиберте хочет вас подловить, он убежден, что вы знали девушку. Он ошибается. «Вы должны доверять мне». «Спокойно», — повторила Ританкур. «Вы полагаетесь только на себя. Всегда. Но сейчас это неправильно. Если только у вас нет серьезного алиби на вечер 26 октября, начиная с половины одиннадцатого». «Так серьезно?» «Думаю, да». «Меня подозревают в том, что я убил девушку. Вы бредите, Ританкур?» «Скажите мне». «Вы ее знали?» Адамберг молчал. «Скажите, комиссар, Торера, который не знает своего быка, обречен на неудачу». «Хорошо, лейтенант, я ее знал». «Черт! Она караулила меня?» «На перевалочной тропе с самого первого дня. Я не собираюсь объяснять вам, почему привел ее в номер в воскресенье, но я это сделал. К несчастью для меня она оказалась сумасшедшей. Через шесть дней она объявила мне о своей беременности и начала шантажировать». «Плохо», — констатировал Ританкур, беря вторую булочку. «Она была полна решимости лететь с нами». «Последовать за мной в Париж, жить у меня и разделить мою жизнь, как бы я к тому ни относился. Старый индеец из племени Утауэ, который живет в Сент-Агат, предсказал, что я, ее предназначение, она вцепилась в меня зубами. Я никогда не оказывалась в таком положении, но могу себе представить, и как вы поступили». Но вещевал, отказывался, отталкивал. В конце концов я сбежал, выскочил в окно и умчался как белка. Ританкур кивнула с набитым ртом. Больше я ее не видел. Веско произнес Адамберг, старательно избегал ее до самого отъезда. Вот почему вы были так напряжены в аэропорту. Она пообещала, что тоже там будет, но не явилась. Теперь я понимаю почему. потому что уже два дня как была мертва. «Знай, Ла Либерте, о наших отношениях. Он не стал бы этого скрывать. Значит, Ноэлла ничего не сказала друзьям, во всяком случае не назвала моего имени. Суперинтендант не уверен. Он бьет наугад». «Значит, у него есть другая улика. Ночь на 26 октября». Адамберг пристально взглянул на Ританкур. «Ночь на двадцать Он об этом не подумал, чувствуя облегчение от того, что убийство произошло не в пятницу вечером. «Вы в курсе насчет той ночи?» «Мне известно только про гематому, но на Либерте не случайно приберег эту карту напоследок». Скоро за ними должны были приехать из ККЖ. Адамберг коротко рассказал лейтенанту о воскресной пьянке, и двухчасовой амнезии. «Дерьмо!» — повторила Ританкур. «Не знаю, что позволяет ему связать неизвестную девушку и стельку пьяного мужика на тропе. У него есть другие козыри, но это не значит, что он их сразу выложит. Ла-Либерте работает как охотник. Ему нравится. Выслеживать и загонять дичь. Он станет тянуть время». «Вы торопитесь, Ританкур. Не забывайте...» Он ничего не знает о моей амнезии. В курсе только Данглар. Но Лалиберте наверняка навел справки. Вы ушли из шлюза в четверть одиннадцатого и вернулись в здание без десяти два. Слишком долго для трезвого человека. Не беспокойтесь об этом. Не забывайте, я знаю убийцу. Верно, признал Ританкур. Это решит проблему. Есть одно «но». Маленькая, но из-за него могут возникнуть проблемы. Вы не уверены в себе? Уверен. Вот только убийца умер шестнадцать лет назад».